Тяжело было сохранить беспристрастное выражение лица. У меня-то и в мыслях подобного не было, да и ее слов. И до тех пор, по крайней мере, пока мы не доберемся до терминала, и я не изучу его возможности. А то, мало ли, вдруг все будет отличаться от того, что я пережил. В общем, до тех пор я понятия не имею, какие у человечества шансы. Цинично выжить всем на зло, другими. Спасибо, не надо. Я столько смертей видел за свою жизнь, что, казалось бы, уже должен быть к этому безразличен. Но я понял кое-что очень давно, еще в то время, когда принимал судьбоносный для себя выбор – скрываться ли и оставаться в родном городе или заявить о себе и изменить свою жизнь. Тогда-то я и осознал – смерть – это просто, очень просто. Она ломает судьбы каждый день, каждый час. Она и меня ломала. Каждую ночь. Каждое проклятое сновидение. Я решил, что я не сдамся, и не стану тем, кто покорится этой энергии смерти, этому чувству безысходности и тревоги, что разрушает изнутри, и хрен ему, я сильнее. Пока дышу и живу, буду действовать так, как требует моя совесть. Ради чего-то ведь я живу. Почему бы не ради того, чтобы поступать правильно? И пусть это правильно не всегда будет равно добру или справедливости. Свою жизнь я проживу без сожалений. Главное в этом всем понимать – я не бог и всех не спасу. И я буду использовать мозг и свои навыки для того, чтобы пережить эту катастрофу самому и спасти как можно больше людей вокруг. А там уж выйдет, как выйдет. Если я выживу, трусливо прячась, это будет позор, который убьет меня изнутри. А если, несмотря на все мои знания и опыт, все же умру, пытаясь спасти людей вокруг? Значит, таков будет мой бесславный финал. Но, еще раз подчеркну, жизнь моя будет прожита без сожалений. Корабль на ходу. Энергетические установки работают. Частичный контроль управления сохранился. Терминалы расположились на лайнере. Я сделал первый шаг к выживанию. Не только себя, но и многих людей на этом корабле. Шаг второй – устранение угроз. И для этого мне нужно добраться, наконец, до терминала излечиться, получить информацию, вооружиться и дальше пробиваться к командному мостику. С учетом того, что там полным-полно офицеров, вполне можно предположить, что хотя бы в той секции лайнера капитан корабля и его помощники справятся с угрозой, даже если часть из них обратится. «Остановитесь!» «Стоять!» – резко приказал я, шикнув и поднимая вверх сжатый кулак. Дальше на палубе имеется довольно много противников. Выстраиваю более безопасный маршрут. Доступ к камерам этой части лайнера у меня имеется. Стоим. Впереди враг. Молчим. Нам прокладывают более безопасный маршрут. Я посмотрел на своих соратников, перевел взгляд на болтающегося на перилах качка в красных шортах с многочисленными ранами на ногах и оперся о стеклянную стену. Тук. Тук. Глухой стук разносился с внутренней части палубы. Я повернулся и увидел сквозь стекло, как вдалеке напротив пытается пробить аналогичную стену зомби с окровавленной рожей. Он раз за разом брал разбег и врезался в стекло, намереваясь его пробить. Не, дружок, так просто сломать его не получится. Это новые безопасные технологии. Маршрут построен. Дойдите до поворота». Поверните во внутренний двор и очутитесь в той части лайнера с бассейном, где вы заметили зомби, пытающегося проломить стекло пиццерии. Уничтожьте его и еще двух зомби в той области. Обратите внимание, бассейны заперты с других сторон и рядом должны быть выжившие. Они могут попытаться к вам присоединиться, однако я бы не рекомендовала увеличивать ваш отряд. Понял, дальше. Поднимайтесь по лестнице на вышку с пультом диджея и светомузыкой. Через заднюю стенку, сломав или выдавив окно, пролезьте в коридор и бегите в обратную сторону мимо номеров 505, 506, 507, после чего будет поворот налево и лестница на шестую палубу. Сзади вас будет 34 зомби с палубы номер 5, но они не должны успеть догнать вас, так как находятся вдалеке от площадки с бассейном. Видимо, они пытаются пробиться в каюту персонала, там должны быть выжившие. Если вам удастся разминуться с ними, вы сможете продолжить путь по шестой палубе к нужным координатам. Одинокие зомби – вот и вся преграда на вашем пути. Лишь перед алым шаром имеется затор. Свет довольно сильно привлекает зомби. Спасибо. Я тут же пересказал наш план своим компаньонам и, увидев ужас в глазах индуса, переключился на него. Хочешь жить – готовься сражаться. Увидишь одежду или тряпки, надевай на себя, чтобы твари не прокусили и не сожрали тебя заживо. Найди любую палку подлиннее в качестве оружия. А еще лучше стой позади и страхуй нас, если драться не умеешь. «Хорошо, мистер, моя не дурак. Я все понимаю. Я молчать и идти за вами по следам». Пообещал он мне, глядя, как остальные обматываются окровавленной одеждой и перехватывают поудобнее оружие. Мы выдвинулись к неприятелю и втроем в два счета разделались с ним. Самая удобная тактика против одиночки – вывести из равновесия, обрушив на пол ударом по ногам и коленям, и следом добить упавшее тело. Два других зомби среагировали практически одновременно с первым, но бежать им было дольше, один и вовсе бултыхался в бассейне, пытаясь добраться до нас. Но в итоге кружился на месте, то и дело как поплавок, уходя под воду и всплывая наверх. С ним мы решили не церемониться и протянули к нему спасательный шест, по которому он и пополз к вожделенной добыче. Меткий удар Натальи прямо в глаз прекратил его бесплодные попытки превратить нас в ужин. «Подождите! Спасите нас!» «Закройтесь! Запритесь и сидите! Ждите спасения! Либо оружием обзаведитесь и мозги тварим вышибайте!» «Мы не спасатели, а такие же, как и вы, отдыхающие». Донес я им диспозицию и полез на вышку. Пришлось быстро скидывать оборудование и аппаратуру, чтобы за ними увидеть пластиковое окно, которое вело к перилам внутренней части палубы, а оттуда каютам. <гра> Зомби, о которых предупредила Афина, уже были неподалеку, разделившись и начав нас преследовать. Видимо, их слишком привлек наш разговор и рычание зараженных иномирной дрянью собратьев. Бой! Первым полез в щель от выдавленного пластикового окна, ведущего в коридор пятого уровня палубы, Роберта. Если бы он не пролез, то вся наша затея была бы обречена на провал. Зомби было немного, но ну и мы уже не одну схватку провели. Всего лишь пятеро гадов. Но как же я устал и вымотался к концу боя. Еще Сжав зубы и опершись на перила, я дышал полной грудью, пережидая приступ от неудачного уворота во время боя. Приложился поврежденным ребром прямо о перила. Чуть сознание не потерял от вспышки боли. Благо, зомби был последний, и Наталья с Робертом помогли. «Быстрее! Вперед!» Видя, как вдалеке появляется все больше и больше зомби, я начал бежать как мог к повороту. Вот и он, за ним лестница. На ней несколько зомби разной степени помятости, спешащих в нашу сторону. Только вот так спешили, что один упал с высоты и сломал шею. Второй, с выдохнутой ногой, полз на руках, вопя и подталкивая целую ногу в нашу сторону. А другие, просто как увидели, помчались, набирая скорость. Принесший очередную вспышку боли удар ломиком на наотмашь, свернул шею прущего паровозом зомби. Двух других, летящих и падающих в нашу сторону, отправили в небытие или еще куда-то мои соратники. Да, одному было бы куда как сложнее выжить. Добив ломиком дышащего и стучащего челюстями зомби с развернутой на сто градусов шеи, я отправился наверх по лестнице. Индус подхватил меня и помог мне подняться. Хоть какая-то польза от этого, ставшего немым, словно рыба лакшита. Дальнейший путь был проще. Пусть мы и устали, получили травмы и повреждения, но мы просто шли вперед, пока не добрались до двух стеклянных мостов, шедших параллельно друг другу. На них образовалась давка из мертвых тел и зомби. Сразу за мостами были выломаны деревянные двери, ведущие в коридор с нежилыми помещениями, залы для фитнеса, спуск на спортивную площадку, спа-комнаты, релакс-терапия и многое другое, включая библиотеку. Наша цель за этим мостом. Указал я пальцем в сторону поворота с палубы, на которой мы вынужденно остановились. Но я думаю, вы и сами прекрасно понимаете, что такое количество зомби мы не потянем. Кто-то должен отвлечь их. С какой-то грустью и обреченностью заявил держащийся за плечо телохранитель. Предлагаю подумать в комнате. Наталья открыла дверь каюты, и мы устало ввалились внутрь. Повезло, там никого не было кроме трех чертовски уставших бойцов новой эры нашего мира и одного индуса. «А это что? Автомат? Похоз на российских холостников». Наш индуистский друг поднял оружие из-под груда одежды, поверх которой лежал житом полицейского. «О, тут и пистолет есть!»